Глава 15. Сопровождающий. Его вопрос вырывает меня из вязкого моря фантазий. Моргаю, сбрасывая с себя наваждение, и наконец замечаю в черноте его глаз насмешку. Щёки обжигает так, будто я упала лицом на раскалённую сковороду. Эм, что? Нет. Каргуля срань. Я ввалилась к нему в комнату. Тело цепенеет и покрывается мурашками. Я бы убежала, если бы могла сейчас двинуться. Тогда жди в кабинете, хмыкает Тенгер, окинув меня неоднозначным взглядом и запирается в ванной. Из-за двери слышится: "Маленькая, ещё в душ с мужчинами ходить?" оказавшись отрезанной от его глаз и грёбаных кубиков, я окончательно прихожу в себя. Размечтался, вскрываюсь я. И вообще, ты для меня слишком старый. В ванной уже слышно воду, и мне не остаётся ничего другого, кроме как хмыкнуть и отойти. Отворачиваюсь и упираюсь взглядом в огромную кровать с балдахином из тяжелого темно-зеленого бархата, располагающуюся на подиуме в одну ступеньку высотой. Кошмар! Он выпендривается, даже когда спит. Да на этом лежбище дракона можно уложить. Куда ему столько места? Все остальные предметы мебели ютились по углам. Поро комодов, кресло у окна, книжные шкафы. Одежда по всей видимости хранилась в гардеробной, соседней от ванной двери. Пока корректор не вернулся, я выбегаю из комнаты и спешу обратно в кабинет, в безопасную зону. Дура, зачем я вообще туда пошла? Вот теперь узнала то, что не должна была. Проклятье. Не зная, куда себя деть, сажусь в кресло перед столом. Кусаю губы и пытаюсь успокоиться. Но где уж тут? Закрываю глаза и снова вижу его. Плавное движение языки огня, скользящие по натёртому до зеркального блеска лезвию. Пламя высвечивает взмокшую кожу под которой красиво перекатываются мышцы и бросает везде, где нужно, глубокие тени. Я жила в очень далёкой деревушке, где ничего не происходит. Иногда у нас бывали военные, но я уверена, что так они не умели. Ректор двигался будто в танце. Каждое движение, поворот и выпад кажутся совершенными, а вместе с мотаю головой. Нет, мне нельзя об этом думать. Мало мне проблем, ещё он тут, тру метку на руке. Тонкая, весь линией обхватывает половину запястья. У ректора на плече тоже рисунок. Интересно, что он значит? Для красоты татуировку сделал? Или это какой-нибудь защитный знак? Тенгер, кажется, на войне был. Вскоре полностью одетый ректор появляется из коридора. Я оказываюсь не готова к его приходу. Но, пожалуй, после случившегося к этому невозможно подготовиться. Глянув на меня так, будто не ожидал, что я останусь Он задвигает книжный шкаф на место и садится за стол передо мной. Молчание затягивается, и я сдаюсь первой. Так, что мне делать? Не то, что обычно, усмехается он и, смахнув в сторону пачку документов, освобождает из-под неё уже знакомую мне книгу. Можно подумать, зубрёжка поможет. Хмыкаю я, ведя пальцем по краю обложки. Правил слишком много, вряд ли я смогу их не нарушать. Шпилька, законы пишутся не для того, чтобы их не нарушать. Это не намного важнее списка покупок или адептов на отчисление. Ректор указывает взглядом на убранные в другой конец стола документы. Законы нужны для понимания, что тебя ждёт, если ты начнёшь их нарушать. И какая разница, хмурюсь я? В этом случае знание даёт тебе свободу сделать выбор. Ректор наклоняет голову, и непроглядно чёрные глаза ловят блики магического светильника. Понимая последствия, сможешь выбрать: готова ты заплатить указанную цену или не хочешь рисковать. То есть я учу эти правила, чтобы понять, какие я могу нарушить. Поднимаю бровь. Верно, усмехается Тенгер, берёт в руки стеклянную палочку и окунает в чернильницу. Я смотрю на то, как он ставит на одном из документов размашистую подпись, откладывает в сторону и берёт следующий. Сгибаю книгу и собираюсь переместиться к окну. Там есть ещё одно кресло. Как в кабинет входит Саймон. Мознув по мне прозрачным и ничего не означающим взглядом, он выпрямляет спину и чуть вскидывает подбородок. Ректор «Разрешите отчитаться?» «Разрешаю». Во время тренировки первокурсников произошел отлив. Адепт из Теллир, работавший с внешними потоками, пострадал. Сейчас в лазарете отпаивают. Ректор бросает взгляд на меня, и по спине бегут мурашки. «Я же сказала ему об этом, когда пришла. Или нет?» «Не помню. Слишком отвлеклась». На лицо Тенгера падает тень. Он встаёт и отходит к окну, а мы с Саймоном переглядываемся. Инга, возьми книгу, сегодня будешь заниматься у себя, решает Тенгер после паузы. Вернёшь завтра, когда придёшь на вторую отработку. Спрошу пять вопросов по первой главе. Адепт Уцеан Ректор запинается и продолжает не сразу. Ему, словно потребовалось время на то, чтобы решиться и говорить. Проводи Ингу в её комнату. Дорогу знаешь, а о последствиях тоже. У меня по спине холодок пронёсся. Сразу вспомнилось, как Тенгер требовал держаться от котов подальше. Он точно догадался, кто был в комнате. А может, и заранее знал, что у них с Альмирой отношения. Саймон виду не подаёт и указывает взглядом на дверь, блеснув кошачьими глазами. Я сгребаю книгу и поднимаюсь, не зная, как прощаться. Так и не придумав, просто выхожу вслед за Саймоном, который тоже ничего не говорит перед уходом. Здесь звуки громче, да и мир живее. Я с удивлением оглядываюсь, пытаясь сообразить, в чём дело. Может, артефакт какой-то? Саймон, я нагоняю парня и пытаюсь подстроиться в его широченный шаг. А этот отлив это что? Природные потоки. Их бывает много, бывает мало. Тем, кто пользуется только внешними, сложнее всего. Их отсекает и обморок. Он кладёт руки на шею и изображает удушье. По спине проносится холодок. С тем парнем всё будет нормально? Думаю, да, Сеймон цыкает и зачёсывает пальцами волосы. Но мне всё это не нравится. Что именно? Сложно объяснить. Ты же ещё не пробовал, усмехаюсь я. Что не нравится? Что адепты не выдерживают? Что магия внезапно пропадает? Он бросает на меня короткий взгляд. Не могу объяснить. Считай чутьём животного или интуицией, но так не должно быть. Я хмурюсь, и некоторое время мы идём молча. Возможно, я накручиваю Но теперь после слов Саймона мне тоже становится как-то не по себе. Может, надо директора спросить? Снова смотрю на сопровождающего. Видел, как он разозлился? Не скажет ничего. На лицо Саймона возвращается беззаботная улыбка. Ладно, не бери в голову. В любом случае нас с тобой это не касается. А вот и пусть те, кто образование ищют причины нестабильности потоков. Магия всех касается, неуверенно возражаю я. Кроха, у тебя проблем в жизни мало, хочешь ещё накинуть? Аргументов не находится. К тому же мы как раз добираемся до женского общежития. На встречу попадаются другие адепты, провожающие нас косыми взглядами и шепотками. Я не придаю этому значения, предположив, что их опять волнует, что я, о ужас, иду рядом с парнем. На этот счёт есть железный аргумент, его предоставил ректор, и мне, если честно, не терпелось спустить его в ход, но никто не давал повода. Не доходя до нужной двери, понимаем, что что-то не так в другом смысле. «Какого?» – Саймон хмурится, а я ускоряю шаг. У стены напротив двери в нашу с Альмирой комнату валялась моя сумка, причем так, что не возникло сомнений, что ее вышвырнули. На полу одежда, которая была в шкафу. Другие вещи. Шкатулка с украшениями, которую я держала просто на память, потому что их делали сёстры, оказалась сломанной. Собрав рассыпавшиеся деревянные бусинки и приложив на место оторванную крышку, я резко шагаю к двери и дёргаю ручку. Заперта. Алмира, ты какого дьявола творишь? рычу я, ударяя кулаком. Открывай быстро. Проваливай отсюда, ору ты с комнаты. Ты со мной жить не будешь. Да что ты говоришь? огрызаюсь я. И кто это сказал? Рядом появляется Саймон и мягко положив ладонь мне на плечи, отводит назад. Я поддаюсь и отступаю. пытаясь привести в порядок дыхание. Замечаю, что в коридоре прибавилось зрителей, и это дико нервирует. Отхожу к сумке, чтобы собрать разбросанные вещи. Алмира, солнышко, ты что творишь? Бархатисто мурлыкает Саймон, постучав по двери костяшками пальцев. Что за сцены? Ну, открывай. — Катись ты в пекло, Уциан! — истерично верещит соседка, которую его голос, кажется, бесит еще больше. — Тащи свою новую подстилку к себе и спись с ней там, понял? Я ни тебя, ни эту дрянь больше видеть не желаю. — Что ты несешь? — усмехается оборотень. — Прекрасно знаешь, что... — задумаешь. "Дуро меня держишь. Убирайтесь всё, бы я сказала. Ей не место в приличном обществе. И тебе тоже, извращенцы". Саймон поворачивается ко мне и демонстративно закатывает глаза. Но потом его лицо резко меняется. Я сглатываю и медленно, обернувшись, ловлю на себе взгляд мадам Гюбо.